Глава 28. Пирог-звезда. Ингредиенты. 3 стакана муки, 1 чайная ложка соли, 3 столовые ложки сахарного песка, 100 граммов кондитерского жира, 1 яйцо взбить, 1 чайная ложка белого уксуса, 1 стакан плюс 4 столовые ложки воды отдельно, 1 стакан сушеного инжира измельчить, 1 стакан чернослива измельчить, 1 стакан изюма без косточек мелко порезать, 6 чайных ложек коричневого сахара, 1 чайная ложка корицы, полстакана рубленного миндаля, 1 столовая ложка мака, коричный сахар для обсыпки. Три части сахарного песка смешать с одной частью корицы. Приготовление. Первое. Смешать муку, соль и сахарный песок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 Материю на платье достала ее подруга Жаклин, единственная, знавшая об их с Жакобом плане. Но Жаклин схватили в первую неделю марта за то, что она еврейка и иностранка. Ее арест был предвестником предстоящего кошмара, но Роза пока еще этого не понимала. Тогда, в чудесный день ее свадьбы, она и не думала об этом. Платье из легкой полупрозрачной ткани было многослойным, и Розе потребовалось больше месяца, чтобы его дошить в темноте. Она трудилась в своей комнате по ночам.